Нет, сэр, улыбнулся Роби. У меня нет ни собственности, чтобы ее перераспределять, ни желания ею обзаводиться. Теди захохотал. Ну бросьте, мистер Хантер, засмеялся Дебора. По-моему, вы над нами просто подшучиваете. Я и впрямь подшучиваю, но не над вами. На губах Дебора заиграла улыбка, которую она сама считала манящей. Одна маленькая птичка. Напела мне, что вы не так уж просты, как пытаетесь казаться. Ханна с улыбкой поглядела на Эмилин. Ей не составило труда догадаться, что за маленькая птичка прилетала к Деборе. — О чем ты, Деб? — осведомился Тедди. — Ну-ка, объясни. Наш гость почему-то скромничает с торжеством в голосе, объявила Дебора. — А ведь на самом деле он не просто мистер Хантер, он лорд Хантер. «Как же это!» — удивился Тедди. Робби взял свой бокал за ножку и задумчиво покрутил его в пальцах. «Мой отец действительно был лордом, но я не люблю свой титул и стараюсь о нем не упоминать». Тедди вытаращил глаза над тарелкой с бифштексом. «Как можно иметь титул и молчать о нем?» «Нет, это было выше его понимания. Они с отцом даже участвовали в компании из-за пожалования Лой Джорджу дворянства». Вы твердо уверены, что вы не социалист? Осведомился он. Ну хватит политики! Закатив глаза, взмолилась Эммелин. Никакой он не социалист. Роби один из нас, и мы пригласили его вовсе не за тем, чтобы уморить тоскливыми разговорами. Эммелин подперла подбородок ладонью. Расскажите нам, где вы побывали, Роби. Ну, пример в Испании, ответил он. В Испании, повторила про себя Ханна. Как интересно. «Скучно», — засмеялась Дебора. «Да что там делать?» «Я выполнил обещания, данные много лет назад». «В Мадрид ездили?» — спросил Тедди. «Заезжал по дороге в Сеговию». «А что там делать в Сеговию?» — удивился Тедди. «Я ездил в Алькасар». У Ханны по спине побежали мурашки. «Это та старая мрачная крепость», — широко улыбнулась Дебора. «В жизни не видела ничего тоскливее». — Да что вы, — возразил Робби, — она замечательная, волшебная. Попадаешь в какой-то другой мир. — В какой? Робби помолчал, пытаясь подобрать слова. — Время от времени мне казалось, что я вот-вот окажусь в прошлом. Вечерами, когда я оставался один, мне слышался шепот давно умерших людей. Рядом кружились древние тайны. — Кошмар какой! — передернулась Дебора. — Почему же вы оттуда уехали? — спросила Ханна. Да, мистер Хантер, подхватил Тедди. Что привело вас обратно в Лондон? Робби посмотрел на Ханна, улыбнулся ей и ответил Тедди. Думаю, судьба. Вы все время путешествуйте. Какетли вы заметила Дебора. В вас, наверное, есть цыганская кровь. Робби улыбнулся и не ответил. Или неспокойная совесть? Игри вы допытывалась Дебора. А, мистер Хантер. Признайтесь, от кого вы бежите? Разве что от себя, мисс Лакстан. Рано или поздно вы все равно сядете, сказал Тедди, как только повзрослеете. Я тоже любил постранствовать, когда был помоложе. Хотелось посмотреть мир, новые впечатления, то, да все. Он поставил ладони по обе стороны от тарелки, и Ханна поняла, что муж собирается прочесть гостю лекцию. Любой человек с возрастом становится более ответственным. устойчивым разнообразие, которое раньше развлекало, начинает раздражать. Возьмите к примеру Париж. Я обожал Париж, но что там творится сейчас, уму непостижимо. Никакого уважения к традиции. А женщины одеваются просто безобразно. Теддлс, дурачок, хохотного дебора. Это же мода такая. Я знаю, что ты без ума от французов и их нарядов. Не обиделся Тедди. И тебе, незамужней девушке, они, может быть, и подходят. Но моя, к примеру, жена ни за что на свете не станет шататься по городу в таком виде. Ханна опустила глаза, чтобы не глядеть на Робби. Покопалась в тарелке, отложила вилку. «Во время путешествий знакомишься с людьми самых разных культур», — сообщил Робби. «Я знаю одно племя на Востоке. Так там мужья вырезают на лица в жен красивые узоры». «Ножом?» Ахнула Эмилиан. Тедди от изумления проглотил кусок мяса. И для чего это? Жену для них просто красивая вещь, объяснил Роби. Муж считает себя в полном праве украшать ее, как его душе заблагорассудится.